Глава вторая. Путь вниз с перевала оказался куда легче подъема. Ян даже пожалел об оставленной палатке и провианте. С этой стороны горы были более пологими, да и тропа оказалась нахоженной. Хотя с чего бы вдруг? Наверное, здесь было меньше ветров и дождей, вот и тропа сохранилась лучше. Странно, что не они, ни рыжие не направили экспансию в сторону диких степей, откуда когда-то вышла вся цивилизация. Да, изменился климат, засуха превратила центр материка в место куда менее комфортное, чем в преданиях. Травы стало мало, реки пересохли, озера стали солеными. И там по-прежнему жили хищники, когда-то терроризировавшие первобытные племена. Но искусственное орошение, современное оружие, транспорт — все это позволило бы заселить и оживить степи. Почему же они упорно обживали прибрежные полосы? а огромные пространства степей разделили на картах условные линии границы и забросили. Несколько городков, редкие поселки и шахты, небольшие гарнизоны. А ведь можно было превратить центр континента в центр цивилизации, сделать прародину человечества землей сотрудничества и мира. я усмехнулся своим мыслям. Может быть, они забросили половину континента именно потому, что она мешала враждовать? Должны были быть территориальные споры, конфликты из-за островов и богатых прибрежных районов, иначе они не умеют ни черные, ни рыжие. Даже само разделение государств настолько нелепо, что вызывает оторопь. В детстве Ян постоянно видел рыжих, живущих рядом. Мать рассказывала о временах, когда на цвет волос обращали внимание лишь из эстетических соображений. Однажды она даже сказала, смеясь, что ей всегда нравились рыжие. Но вот отец как-то ухитрился покорить ее своей смоляной гривой. А потом рыжие стали уезжать, а черные — возвращаться. Те, кто уезжал, вспоминали какие-то обиды, мелкие и странные. Те, кто возвращался, рассказывали о притеснениях и издевательствах. — Адиан, — спросил он, — а ты не думаешь, что конфликт искусственный? Она поняла, о чем он без уточнений. Ответила, не сбивая шага. — Разумеется, у нас один язык. Ну, почти один. Отличия небольшие. Правящие роды все связаны кровным родством. Там, знаешь ли, такого намешано. Каждый третий волос красит. Как у нас, так у них. Те, кто верит верят в одного Бога и ангела его. Но искусственный конфликт предполагает. зачинщика ну да. Точнее, зачинщиков. Нашим властям удобно списывать проблемы на рыжих, их властям на черных. Ты же не ребенок, я Ян вздохнул. «Адиан, я не о том. Я понимаю, как работает власть. Но конфликты всегда были мелкими. Сколько войн помнит историю? Шесть, если не брать в расчет мелкие стычки между приграничными городами. Да, гражданских конфликтов и у нас, и у них раз в десять больше было. Когда провинции восставали и пытались отделиться. Когда на Восточных островах Пиратская Республика появилась». А лет тридцать назад, как с цепи все сорвались. Вооружения, атомные бомбы. — Ну? — терпеливо спросила Адин. — Во власти ведь тоже не дураки сидят, — сказал Ян и невольно улыбнулся, представляя, сколько раз до него произносили эту фразу. — Да, конфликты двигают экономику и науку, и позволяют канализировать социальные проблемы. Да, но ядерная война, как дошло до этого? Вожак со своей семьей надеется отсидеться в бункере? Его, может, и в живых уже нет. Первой бомбой накрыла столицу. А канцлер Рыжих, если между нами... Он-то мне всегда оказался рассудительным и осторожным. Ян, что ты хочешь сказать? Может быть, нас с Рыжими стравили? Адьян остановилась. Сбросила тюк с вещами, посмотрела на Яна. Тряхнула головой, рассыпая гриву по плечам. Кто? Я думал про степи. Почему их толком не осваивают? Ты же знаешь легенду о тайном городе. Один раз хохоталось. Ян, милый, город Пегих, затерянный в степи, с высочайшими технологиями, силовым полем, закрытый от наблюдения, мистические искусства, практикуемые в подземных катакомбах, совет пяти кобылиц, втайне правящий миром? Кстати, насчет секретного женского правительства я совсем не против. Может, мы бы поумнее правили. Хотя нет, вру. Сменить мужскую дурь на женскую — не выход. Ян, ну это же газетные истории, чтобы поднять тиражи. Книжки для подростков. Рики и затерянный город. Рики и подземный храм. Рики и хранители степей. Сама в детстве зачитывалась. — Зато это все объясняет, — упрямо сказал Ян. Есть же в степях руины древних городов, следы цивилизации, а могут быть и уцелевшие древние племена. Они следили за нами, решили, что цивилизация зашла в тупик, и решили все начать заново, испепелив планету, убив миллиард своих собратьев. Может, они вообще другого происхождения. Может, это хищники эволюционировали и создали свою культуру. Мы для них скот. Они уничтожат цивилизацию и примутся жрать уцелевших. Адьян обняла его, прильнула щекой к щеке. Ян, родной мой, не будь войны, я бы сказала, напиши об этом книгу. Мы бы стали богачами. Все подростковые семьи бы зачитывались. — Да ну тебя! — смущенно пробормотал Ян. — Передохнем? — Нет, идем. Адьян снова подняла атюк. — А знаешь, в такой истории должен быть шпион. Предатель. Я могла бы быть агентом Пегих, посланницей Совета Кобылиц. Или Рыж, завербован разумными хищниками, они держат в заложниках его семью. — Ладно, хватит, — сказал я обиженно. Но это бы объясняло причину войны. — Не надо объяснять сложно то, что объясняется просто. — Один покачал головой. — Я сама придумал этот принцип, и ты знаешь, он всегда работает. Нет никакой третьей силы. Нет никакой злой воли. Только глупость, жадность и самонадеянность. Э, кстати, про самонадеянность. Здесь могут быть хищники. Пытаясь увести разговор в сторону, заметил Ян. У нас автоматы. Ни одна клыкастая тварь не выстоит против пули. Они двинулись дальше. И шли до тех пор, пока Ян, бросив вперед рассеянный взгляд, не остановился и не схватил Адиан за руку. Впереди. В широкой лощине между двумя каменистыми склонами лежал самолет. Странный самолет с короткими крыльями, может быть, обломились при падении и распахнутым сбоку трапом. При посадке самолет пропахал длинную борозду по камням, но остановился, чуть поднявшись по склону. Нос самолета утопал в громадном сугробе грязно-белой пены, или, быть может, это был настоящий снег, остановивший его движение. вот он растерянно сказал ян до этого момента несмотря на гул двигателей намелькнувший в небе силуэт самолет был абстракцией допущением а теперь он стал реальностью какой странный тихо произнесла один ты видел такие я же не летчик нет наверное это самолет рыжих или не самолет похож на проекты пилотируемых космических кораблей он как как «Не из нашего мира», — сказала Адиан. «В нем что-то неправильное». Они стояли и молчали, не решаясь спуститься вниз. «Люди!» — сказал Криди, передавая Анге бинокль. «Но какие-то неправильные!» «Смотри!» — анги подстроила окуляры, навела бинокль на две фигурки вверх по склону. Теперь было понятно, что катер приземлился как раз на горной тропе, ведущей вниз по лощине. Им повезло. Они отошли вбок по склону и устроили привал, приходя в себя и выжидая. Катер так и не взорвался. Пена закрыла пробоины в баках, и горючее не загорелось. Но у них пока не было сил вернуться к кораблю. Они подремали, прижавшись друг к другу и укрывшись одним одеялом из аварийного комплекта. Проснулись, когда расцвело, и стали завтракать. Вот тут Криди и заметил движение на склоне. «Гуманоиды», — согласилась Анге, разглядывая аборигенов. — Криди, на них брюки и рубашки. Они цивилизованы. — У них ядерные бомбы, дочь-обезьяны. — А ты удивляешься брюкам, — фыркнул Криди. Анги отняла от глаз бинокль и посмотрела на кота. Несколько мгновений между ними висела неловкая тишина. Потом Анги сказала, — Некоторые кисы додумываются до ядерной энергии, но не способны изобрести штаны. — Если бы у вас были хвосты, вы бы тоже предпочли юбки, — парировал Криди. Болезненно сморщился, потянувшись лапой к обрубку хвоста. «Болит, словно на месте!» Они посмотрели друг на друга. «Как голова?» — спросил Криди. «Болит, словно не на месте», — ответила Анги. «Мне очень жаль», — сказал Криди и коснулся лапой ее плеча. Анги в ответ прикоснулась к его загривку. Почувствовала, как напряглись под шерстью мышцы. «У нас будет время все обсудить», — снова прикладывая к глазам бинокль, сказала она. Некоторое время изучала фигурки на тропе. Те постояли, явно разглядывая катер, потом начали спускаться. «Ага! Что?» — с любопытством спросил Криди. Аварийные комплекты были не полностью идентичны. Бинокль нашелся лишь в одном. Зато сторожевые датчики для ограждения лагеря были в двух экземплярах. «Ноги!» — сказала Анге. «Задние конечности у них сгибаются не как у людей. Коленный сустав смотрит назад, как у тебя». Криди тихонько засмеялся. «С техникой ты разбираешься лучше. Дай-ка бинокль». Он взял бинокль и, разглядывая аборигенов, наставительно произнес. «Хорошо, что ты оперировала мне хвост, а не задние лапы. Как ты курсы медицинской помощи сдала? Коленки у меня смотрят вперед, а то, что сгибается назад, это заплюсно». «Извини», — смутилась Анги. «Это я помню, конечно. Я имею в виду, ноги у них сгибаются назад». «Но в одном ты права. Они не гуманоиды, только похожи», — продолжал Криди. «Да, ходят на пальцах задних ног. Там, скорее, даже копыта, как у ваших лошадей. То есть э, они не люди и не кисы, они другого происхождения». анги отняла у него бинокль. «И лица вытянутые», — с жадным любопытством сказала она. «А ты прав, Криди. Крупная челюсть выдается вперед». «Волосы очень длинные, как грива. Возможно, что это эволюционировавшие жвачные. Как-то даже неудобно», — пробормотал Криди. «Почему?» «У нас тоже есть четвероногие травоядные. Не такие большие, с нас размером». Криди издал урчащий звук, который Анге доводилось слышать нечасто. Звук смущения. «Мы их содержим в загонах. А небольшое количество обитает в саванне. У них костяные наросты на лбах». Они дерутся ими. Может, потому совершенно безмозглые. Животные? Просто животные. Вы их едите, поняла Анги. Ну да, разводим на мясо и охотимся. Честно, охотимся, без оружия. Криди передал ей бинокль. Мы тоже разводим травоядных ради пищи, сказала Анги. Наши ученые считают, что жвачные лишены разума и не способны эволюционировать в разумные существа. Считают, согласился Криди. Неловко вышло. Неловко. Но наши травоядные не ходят с винтовками. Я заметил. Что-то похожее на длинноствольное оружие. Опасно на большом расстоянии. Они помолчали. Травоядные приближались. Тот, что повыше, снял со спины ружье и теперь нес в руках. «Будем надеяться, что они осмотрят катер и пойдут дальше», — сказал Криди. «Мы далеко. Они не должны нас заметить. Лежим и не высовываемся». «Тогда расскажи мне то, чего я не знаю» анги вытянулась во весь рост рядом с котом, повернула голову. «Расскажи, почему ты хотел взорвать корабль?» Уоллор пришел в кают-компанию последним, когда Матиас уже начал поглядывать на часы. Оставалось пять минут до выхода в нормальное пространство. «Приветствую, друзья!» Уоллор прошел к своему месту, по пути галантно кивнув лючи и прижав лапу к груди. «Я предвкушаю удивительное приключение!» «Возвращение в родную реальность!» 206-5 вздохнул. «О, не огорчайтесь так, мои бинарные друзья!» Уоллер положил лапу на плечо Фиол. «Учитывая все обстоятельства, вы счастливчики. Вы последнее, что уцелело из иной реальности. Ну, если не брать переваренную нами пищу и некоторое количество воздуха в легких». Это должно быть волнующим переживанием — открыть для себя другую вселенную. Матес поморщился. На его взгляд это был слишком уж холодный подход. — Я возвращаюсь в свою реальность, но радости у меня нет, — сказал Безил. С сочувствием посмотрел на Фиол. В той, где мы оказались случайны на миг, моя жизнь была куда богаче и насыщеннее. — Все так, — согласился Уоллр, с трудом втискиваясь в свое кресло. «Но все мы лишь один из бесчисленных вариантов будущего. Все мы когда-то упустили возможность иных брачных и дружеских союзов, иных познаний и приключений. Лучше радоваться новым глубинам, чем скорбеть о потерянных норах». Он на мгновение задумался. «Да». В переводе эта пословица звучит не столь поэтично и убедительно. — Я готов радоваться, — ответил 206-5, — но у меня нет уверенности в том, что впереди новые глубины или отмели, как говорят у нас. Первая вовне отпустила меня, но это странный поступок с точки зрения логики. — Беспокоишься, что нас могут убить при выходе из норы? — спросил Улр поскольку ракс признали что пользуются вынесенными из вселенной базами данных неторопливо сказал двести шесть то новое первая вовне на станции получила информацию о правке реальности да она может уничтожить корабль в том случае если прежнее первая вовне не смогла или не решилась нас уничтожить по каким то причинам «Но я полагаю, что ситуация иная». Феол улыбнулся, но это не было базовой мимикой их вида. Но улыбка была свойственна людям. Хал и даже Аурон, поэтому и фиол и Ракс во всех своих воплощениях использовали ее как знак симпатии и юмора. Однако веселее от этой улыбки не стало. Может быть, мешал третий глаз во лбу, не мигающий глаз симбионта. Хотя... В этой странной паре симбионт и отвечал за чувства и эмоции, но сам их никак не проявлял. — Полагаю, в ближайшее время нас ожидают серьезные неприятности, — сказал 206-5. — Ракс, а конкретно первая вовне, используют наш корабль как безглазую личинку. Вы понимаете, о чем я? — Пища для пороха, — сказал Бейзил. — Пушечное мясо, — согласился Матиас. «Нет, — Нет-нет, не совсем так, — Фиол задумался. — Как мелкую вещь, которой легко пожертвовать в нужный момент. — Разменная монета, — предложил Матис, — то, чем легко пожертвовать. — Да, — кивнул Фиол. — Но еще серьезнее, то, чем обязательно надо пожертвовать, то, что отработает свою функцию и будет уничтожено. «Загнанная лошадь!» — торжественно сказал Соколовский. Матиас откашлялся в кулак. «Друзья, мне крайне интересен ваш лингвистический диспут, но через минуту мы выходим из червоточины. Пристегнитесь и приготовьтесь!» Он обвел присутствующих максимально строгим взглядом и отметил, что бэзил и Мэй Ливан под столом взялись за руки. Честно говоря, он и сам бы совсем не прочь, держа сейчас за руку Ксению но вместо этого сидел в кают-компании и смотрел на экраны, транслирующие происходящее в рубке. «Приготовиться к выходу», — сказала Мегер. «К выходу из червоточины готов», — произнес Алекс, и Матиас отметил, что голос навигатора был спокойным и совсем взрослым. Хороший вырастет космонавт. «Оружие активизировано», — сообщил Гюнтер. «Ну, с Богом», — сказал Валентин. «Возвращаемся». Мгновение, и что-то изменилось. «Неуловимо, но явственно», — Они вернулись в реальный космос. «Все системы в норме», — стандартно отрапортовал Марк. «Точка выхода близка к заданной». «Управление в норме. Строю курс», — сообщил Эмегер. «Траектория возврата проложена», — секундной заминкой произнес Алекс. «Опасности нет», — сказал Гюнтер. «Пока нет». Валентин кивнул, потом нахмурился. Пауза затягивалась. «Теодор?» — спросил он. «Ядро компьютера стабильно, командир!» — откликнулся Тедди. «Легкая рассинхронизация с частотой периферийных контуров. Прогноз. Колебания затихают. Причина?» Маттис не видел руки командиру но был уверен, что левая рука Валентины сейчас лежит на кнопке перезагрузки и скина Не самая приятная перспектива — сбросить все системы к заводским настройкам. «Полагаю, что это последствия теста», — ответил Тедди. «Второй С задействует глубинный алгоритмы ядра». «После окончания теста возможно затухание колебаний в течение двух-трех часов», — он помолчал и добавил. «Это не сказывается на функциональности, сэр. Простите, что упустил этот момент и не сообщил о нем ранее». «Марк, как ты себя чувствуешь?» — спросил Валентин. «Гораздо лучше, чем выключенным», — ответил Искин. «Командир, я работоспособен. Колебания периферийных контуров исчезнут через десяток-другой минут». Бейзил помахал рукой, привлекая внимание Маттеса. И спросил шепотом, хотя в рубке их все равно не могли слышать. «О чем они? У нас проблемы?» «Нет, пожалуй», — ответил Маттес. Командир проверял состояние эскина некоторое время назад. Глубокий тест затрагивает не только ядро, отвечающее за псевдоразум, но и периферийные контуры. Судя по недоумевающим взглядам, понятнее никому не стало. и скин уровня Марка...» состоит из основного мыслящего ядра и рядов вспомогательных контуров. Ну, как у динозавров помимо головного мозга было несколько мыслящих центров по всему телу, — пояснил Матиас. Могла произойти рассинхронизация, но это не опасно. Он постарался улыбнуться так широко и уверенно, как только мог. — Запрос связи со станцией РАКС, — тем временем объявил Искин. — Решение? — Отвечаем, — сказал Валентин. Один из экранов переключился на канал связи, и все, находящиеся в кают-компании, с любопытством уставились на него. Несколько секунд экран был залит молочно-белым светом. Потом на нем появилась Ракс. «Она не киса», — выдохнула Личия. Первая вовне в этой реальности оказалась человеком. Хотя нет, э, не человеком. Гуманоидом. Более длинная шея, другой рисунок подбородка. Это была молодая женщина из числа «Детей Солнца» причем знакомы. «Черт побери», — сказал Матиас. Валентин несколько секунд смотрел на первую вовне, потом перевел взгляд на Ксению. Та ловко пожала плечами. «Приветствую экипаж Твена», — сказала первая вовне. «Зовите меня Прима. С возвращением в настоящую реальность». «Вынесенные базы данных», — сказал Валентин. «Вы в курсе всего, что произошло с нами?» «До того момента, когда другая первая вовне стерла реальность», — кивнула Ракс. «Я приняла этот облик в честь вашей героической экспедиции на планету». «Вы думали, что мне будет приятно смотреть на женщину, которую я убил?» — спросил Валентин. «Я думаю, вам правильнее понять, что все относительно», — ответила Ракс. той женщины, И той реальности уже нет. А здесь она жива. И вам, возможно, доведется ее увидеть. Но давайте отложим разговор до личной встречи. Я отправляю траекторию сближения. «Мы можем быть уверены, что вы <къем> не уничтожите наш корабль?» — спросил Валентин. Женщина, как две капли воды, похожие на ту, которую он застрелил на планете, улыбнулась. «А я могу быть уверена, что ваш корабль не уничтожит мою станцию». Аборигены спускались к катеру. Осторожно, медленно, не выпуская из рук оружие. Анги спрятала бинокль, солнце поднялось высоко, и линзы могли предательски блеснуть. Криди лежал на спине, глядя в небо, и рассказывал, тихо, монотонно, не давая вставить ни одного слова. «Ваша письменная история уходит в прошлое на три тысячи лет. Наша и того меньше. Но история — это не только буквы на бумажных листах, не только стертые ветром и водой символы на руинах. Это еще и предания, легенды, Мифы, сказки, то, что рассказывали у костров и в пещерах, то, что можно убить только вместе с народом. Вы забыли свои легенды, почти забыли, но они проросли в детских сказках и преданиях. Помнишь ваш эпос о короле Альгоне и демонах за океаном ночи? Я знаю, что помнишь. Его учат в ваших школах. Мудрый король-волшебник. Его отважное войско, что отправилось в страну демонов, досаждавших людям. Сказка из незапамятных времен. Железные корабли, что плыли в ночи до острова диких демонов. Война. Сто тысяч дюжин когтей, брошенных к ногам Альгона. И содрал он шкуру с предводителя демонов. И подставил окровавленный трофей лучам солнца. И сказал. «Мы твои дети, светило. Мы?» «Дети солнца!» Аборигены шли к катеру. Анги смотрела на них и слушала Криди. Сердце часто и гулко билось в груди. А потом демоны коварно убили Альгона и уплыли в горести его воины обратно. Но демоны больше не смели досаждать детям солнца. Конечно же, Анги знала этот эпос. Долгий, нудный, скучный, переполненный жестокими подробностями битв и той патетикой, что требует больших букв и красивых сравнений. «У нас тоже есть эпосы из древних времен», — сказал Криди. «Про армию демонов, что вторглись к нам из подземного мира на железных кораблях, что убивали женщин и детей, живьем содрали кожу с короля, про битву, в которой демоны были повержены и скрылись в норах». «Криди», — не выдержала Ангель, — «я понимаю, к чему ты клонишь». Но мифы тысячелетней давности, времен пещер и первобытных людей... Мы не были первобытными, — сказал Криди. Мы открыли полеты в космос. Мы воевали. Наши планеты подверглись ядерной бомбардировке. Наши цивилизации были отброшены в дикость и варварство. Биосфера оскудела в сотни раз. Криди, опираясь на сказки, можно придумать что угодно. Демоны из саги про короля Альгона были ростом выше людей а ты не достанешь мне до груди, даже если вытянешься. О, врага всегда преувеличивают. В наших преданиях лишенные меха великаны были ростом с пятерых кис. И это все твои доказательства? Есть и другие, — сказал Криди, помолчав. Но давай посмотрим на наших гостей, а потом продолжим разговор. Пока обдумай то, что я сказал. Ангел вздохнула. Криди был слишком убежден в своей правоте, чтобы его удалось легко переубедить. «Я обдумаю», — мягко сказала она. «Смотри, они хотят забраться в катер». Аборигены уже дважды обошли вокруг разбитого челнока. Один, тот, что повыше, Анги решила, что это женщина, потыкал носком ботинка, или это действительно копыта, на расстоянии не разобрать, застывшую противопожарную пену. Второй что-то певучее мягко произнес. Заглянул внутрь катера через распахнутую трап-дверь. Выкрикнул еще пару незнакомых фраз, может быть, вопросительно или угрожающе. Интонации были настолько странные, что Анги не решалась судить. «Возьми!» Криди протянул ей пистолет из аварийного комплекта. Длинноствольная модель с ленточным барабаном снаряжалась двумя десятками оперенных дротиков. Не самая большая пробивная сила, но хорошая точность и дальность выстрела. С двухсот глан попасть можно только случайно, но это было лучше, чем ничего. Себе Криди взял второй пистолет, точно такой же. Инженеры ухитрились сделать рукоять, удобной как для детей солнца, так и для кис. «Я не хочу стрелять», — сказала Анге. Криди словно бы удивился. «Конечно, и я не хочу. Но если они начнут стрелять в нас...» анги взяла пистолет, но еще раз повторила. «Стрелять я не собираюсь. Мы отсидимся, они уйдут. А если останутся и вызовут подкрепление, они же поймут, что корабль инопланетный». В разгар войны найти образец, недоступный им ранее технологии, немыслимая удача. Высокий абориген что-то сказал своему спутнику и осторожно вошел внутрь катера. «Мужик отважный!» — щури сказал кот. «Мне кажется, это женская особь», — заметила Анги. «У него в штанах слишком много всего для женщины», — небрежно заметил Криди. «Ты уж извини, я по-нашему сужу, по-кошачьи». Тедди сидел перед развернутыми экранами в своем отсеке. На главный экран была выведена схема ядра Марка, на первой дополнительной шла трансляция срубки, на второй дополнительной — руководство по периферийным контурам и скина. Тедди уже провел быстрый тест ядра и убедился, что Марк в полном порядке. Но вот частота вспомогательных контуров продолжала прыгать. Марку никак не удавалось привести их в норму. Можно было, конечно, перезагрузить вспомогательные контуры один за другим, и система вернулась бы к идеальному состоянию в считанные минуты. Собственно говоря, Марк так и предлагал поступить. Но Тедди было жалко. Каждый вспомогательный контур был, по сути, полноценным и скином, только очень слабеньким, без полной имитации личности и глубины сознания. На занятиях их интеллект сравнивали с детским или собачьим, в зависимости от предпочтений преподавателя. Тедди считал, что разум ребенка в 3-4 года мало чем отличается от разума хорошо воспитанной собаки и тонкостями определений не заморачивался. Пятое поколение нейрокомпьютеров. 42-й цикл ядра — это очень хорошие машинки, которые не хочется лишний раз стирать. Какая-то личность, пусть и неполная, там есть. К сожалению, покопаться во вспомогательных контурах напрямую Тедди не мог. Для этого нужно было отключать или вводить в паузу главное ядро, запускать протокол эмуляции доступа и влезать в голый код с декомпилятором. Чертовски увлекательная процедура. Тедди отдал бы за такую возможность все карманные деньги, но не в полете же. Они вернулись в правильную реальность. Они вновь шли к станции РАКС. В любой момент могла потребоваться вся мощь и быстродействие Искина. Все, чем Тедди располагал, это 10 простейших индикаторов, выведенных под главный экран и напрямую считывающих единственный показатель вспомогательных контуров. Уровень загрузки ядер от 0 до 99%. Цифры непрерывно менялись, причем так хаотично, что это было четким признаком рассинхронизации. А еще было 10 кнопок под индикаторами, прикрытых прозрачными пластиковыми колпачками. Простые механические кнопки позволяли перезагрузить любой контур вручную. Первый контур — контроль реактора, второй контур — контроль двигателя, третий контур — контроль жизнеобеспечения. «Я боюсь, что процесс синхронизации займет не менее часа», — сокрушенно сказал Марк. «Это почти как в команде Тедди. Вначале экипаж не притерся друг к другу и к командиру, потом все начинают понимать друг друга с полуслова и работать слаженно. Может быть, стоит перезагрузить контуры?» «Не стоит. Они весь синхронизируются до прилета на станцию РАКС». «О да!» — твердо сказал Марк. «Я работаю». «Я болтаю с тобой, но это не значит, что я не работаю. Преимущество из кино — одно из немногих, что мы можем делать много дел одновременно». «Хорошо», — сказал Тедди. «Работай и следи за станцией». «Непременно». Тедди достал из контейнера рядом с креслом шоколадный батончик и банку энерготоника. Стал грызть залитую тугоплавким шоколадом смесь орехов и сухофруктов. Что-то его тревожило. Ядро Марка на экране выглядело идеальным. Слишком идеальным. В рубке все вроде как было спокойно. Командир разговаривал с Меггер. Негромко и спокойно. Алекс вообще бездельничал. Что не так? Тедди посмотрел на индикаторы. Ну а да, тут полная чушь. Загрузка ядер была анекдотичной. 31, 41... 59, 26, 53, 58, 97, 93, 23, 84. Контроль двигателя почти не забирал мощности, а вот сервисный контроль самого Марка, к примеру, работал почти на пределе. 97. И еще внутренняя сеть корабля была загружена на 93%, словно, ну, словно отвечающее за нее ядро задействовало множество незапланированных протоколов. 3. 3. Один, четыре, один, пять, девять, два. Тедди прикусил язык и ойкнул, едва не подавившись батончиком. Цифры загрузки вспомогательных контуров складывались в число пи. «Тедди!» — дружелюбно спросил Марк. «Ты что-то сказал?» «Батончик грузу», — сказал Тедди. Прикусил язык. «Органические тела имеют свои проблемы», — сочувственно произнес Марк. «Факт!» — согласился Тедди, глядя на индикаторы цифры начали меняться опять же без всякой логики на первый взгляд допустим ты смышленый ребенок или умная собака неважно а, нет не так все сравнения условны и 42 цикл ядра означает многие знания и четко сформулированную личность их 10 смышленных и разумных маленьких искинов они хотят донести какую-то информацию до теди но каждый способен произнести лишь две цифры И есть еще один очень умный скин который слышит все, что они произносят, а им это не нравится. Что они могут сделать? Связаться между собой, используя многочисленные служебные протоколы, которые и скин не контролирует, ибо это их дело, а не его. Каналы связи примитивные, это телефон из ниток, стук в стены камеры, сигнальные дымы, но все-таки это связь. И если теперь каждая смышленая собачка, каждый умный ребенок скажет свою часть фразы, и скин может и не воспринять ее в целостности. Тем более, если эта информация отражает реальное состояние вспомогательного контура и транслируется непрерывно. Это для теди 10 двухзначных чисел расположены в ряд. Для Марка это просто 20 цифр. Что нужно для начала передачи информации? Привлечь внимание слушателя. Число Пи вполне подходит. Цифры не могли сложиться в него случайным образом. Тедди его увидел. А искины каким-то образом это поняли. Теперь они могут начать говорить. Иносказательно. В надежде, что Тедди услышит. Цифры прекратили меняться и остановились. 19, 14, 19, 39, 19... 45, 19, 58, 19, 69. Тедди нахмурился. Что-то в этих числах казалось ему знакомым. Чем-то древним, из истории. Какие-то коды тревоги? Какие-то сигналы ошибок в старых компьютерах? Может быть. Увы, Тедди не мог понять. Тедди несколько раз мигнул, вглядываясь в индикаторы. Это был его обычный прием — запомнить бессвязную информацию. Цифры снова начали меняться, придя в полный хаос. «У тебя все хорошо?» — спросил Марк. «Конечно», — сказал Тедди. Закрыв глаза, он разглядывал отпечатавшуюся в сознании картинку. Сами по себе цифры ему ничего не говорили. Но что сразу обращало на себя внимание, так это пять раз повторенное число девятнадцать. Что значит девятнадцать? Нечетное число, простое число, атомный номер калия. Ничего важного в общем. А если это отсечка между значимыми данными 14, 39, 45, 58, 69? Тоже неясно. Тедди мысленно выстроил все цифры в ряд. 1, 9, 1, 4, 1, 9, 3, 9, 1, 9, 4, 5, 1, 9, 5, 8, 1, 9, 6, 9. Стоп! Это же даты. Это годы. 1914. Начало Первой мировой войны. Войны, изменивший мир и представление о допустимом на войне. 1939-й, начало Второй мировой войны, самой ужасной, кровопролитной, немыслимой войны в человеческой истории. 1945-й, с одной стороны, это окончание войны, а с другой, с другой, это тот год, когда США применили ядерное оружие когда война, из ограниченной грозящей уничтожением народов и государств, но не всего человечества, стала потенциальной гибелью всей человеческой расы. 1958-й. Вот тут Тедди терялся. Год как год. Там были какие-то споры, ссоры, конфликты, даже войны, но ничего особенного. Хотя цифра упорно сидела в памяти. 1969-й. Ну да, тут все понятно. Бетельский кошмар. Ему передали четыре даты, пожалуй, самые трагические даты в истории человечества. С точки зрения американского подростка, Тэд понимал, что русские или китайские юноши мог бы припомнить и другие годы, но искины знали, к кому обращались. Пятая дата 1958, -й. скорее всего, тоже трагично. Он просто чего-то не помнит из истории. Тэдди, заботливо спросил Марк, что тебя беспокоит? Цифры на индикаторах стали меняться медленнее. Сейчас и попытаются еще что-то сказать. И с каждым переданным числом все больше и больше вероятность того, что Марк заметит происходящее. «Мне не нравится, что вспомогательные контуры никак не синхронизируются», — сказал Тедди. «Все-таки скоро прибытие. Я их перезагружу». «Взвешенное и разумное решение», — похвалил Марк. Тедди один за другим откинул защитные колпачки. На индикаторах выстраивался еще один цифровой ряд. 91, 19, 11, 91. 911. Древний код службы спасения. Спасите, спасите, помогите. Тедди провел пальцами по кнопкам, перегружая контуры. На индикаторах высветились нули. Какие бы личности не сформировались в малых эскинах, но сейчас они были стерты нейрокомпьютеры отброшены к базовой матрице и переданы под настройку Марка. «Ты мой первый скин сказал Тедди. «Я очень хочу, чтобы у нас все было хорошо». «Такие слова юноши в твоем возрасте пристало говорить любимой девушке», — задумчиво ответил Марк. «Но я польщен, Тедди. Ты замечательный оператор. Мне с тобой очень повезло». Тедди кивнул словам Марка, откинулся в кресле. На индикаторах вспомогательных контуров медленно росли цифры загрузки. Он вдруг понял, что именно ему известно об 1958-м годе. В этом году Фрэнк Розенблат создал первый в мире нейрокомпьютер марк 1 Собственно говоря, именно с этого года началась история создания самопрограммирующихся думающих машин. «Поработаю над вспомогательными контурами», — сказал Тедди. «Проверю, на низком уровне нет ли физических повреждений». «Правильно», — одобрил Марк.